Часть первая. Изгнанница. Глава первая. К полудню 26 января 1626 года от Рождества Спасителя суета в замке владетельного графа Амьянского достигла апогея. Слуги сбились с ног, моя, чистя и протирая еще с вечера тщательно прибранные залы, кабинеты и господские комнаты. При этом все боязливо оглядывались, пуще божьей кары, опасаясь, что вот сейчас появится прекрасная и ужасная Зухра, рабыня хозяина замка, и гневно глянет темно-карями цвета горького шоколада глазами из-под густых, сросшихся на переносице бровей и выскажет свое недовольство. Хорошо, если просто накричит, а может для убедительности и кулаком в глаз засветить. Могучим, самой природой, призванным внушать окружающим уважение и чувство ответственности». Некогда лето так 30 назад граф, который еще не стал владетельным, отправился в Магриб, чтобы купить себе рабыню. Подобный шопинг доступный лишь избранным мажорам Европы, престижен и, что греха таить, приятен во всех отношениях. По дороге юношескими мечтами богатенького молодца уже завладела некая обворожительная с самых соблазнительных форм в самой соблазнительной позе, случайно подсмотренная на одной из картин в спальне родителей — лишившая будущего рабовладельца сна в предвкушении неземных удовольствий. До того момента, пока юноша не оказался на невольничьем рынке Туниса, и тут случилось неожиданное. Приятели по экзотическому путешествию уже вовсю торговались за приглянувшийся товар, придирчиво оценивая округлости и конечности обнаженного движимого имущества, а юный граф Дебамон не мог отвести взор от глаз девушек, где, оказалось, навеки поселились отчаяние и ужас с каким страхом они смотрели на будущих хозяев, как вздрагивали от взмахов кнута над надсмотрщика, который не бил, зачем портить товар, хватало и щелчков. Сладкие фантазии? Они исчезли без следа. Осталась лишь растерянность и жалость, сострадание или что-то еще недостойное дворянина, разумеется. Но оно было, и с этим ничего нельзя было поделать. Вот бич торговца взвелся в очередной раз и вдруг опустился на тело одной из рабынь, пожалуй, слишком крепкого для Адалиски сложения, оставив после себя кровавую полосу на смуглой спине. Остальные взвизгнули и бросились к краям помоста, но под грозными взглядами надсмотрщиков вовремя остановились. А получившая удар девушка даже не пошевелилась, лишь бросила на своего мучителя недопустимый здесь презрительный взгляд. Тот ответил взглядом, полным ненависти. Но как деловой человек все же предпринял еще одну попытку сбыть некондиционный товар, может быть, последнюю. Обратите внимание на эту необъезженную кобылку, господа. Дочь воеводы с предгорий Арарата. Женщины из тех краев славятся темпераментом и искусностью в любви. Поверьте, тот, кто сумеет ее укротить, получит незабываемые впечатления. Несмотря на профессионально бодрый тон работорговца, его исказившееся лицо и побелевшие на рукояти кнута костяшки кулаков ясно показывали, что если прямо сейчас не найдется покупатель, участь не будет ужасной. Скорее всего, ее забьют до смерти, на страх остальным экземплярам. Тогда-то и была совершена сделка. Галийский граф купил себе рабыню. Когда корабль шел назад, гул парусов, скрипвантов и ругань боцмана заглушались доносящимися из кают благородных отпрысков криками, мольбами и стонами. В этом громком хоре было великое разнообразие тональностей и обертонов. Не было одного — любви. И лишь из каюты графа Дебамона не доносилось ни звука. О чем говорили молодые люди, что между ними происходило, навеки осталось тайной. Известно лишь, что по возвращении в замок рабыне была выделена отдельная комната, порога которой впоследствии не переступил ни один мужчина. Кроме некоего сержанта внутренней стражи, этот статный широкоплечий красавец, на которого заглядывались многие невесты Амьяна, однажды вошел в покой Зухры и все последующие ночи проводил только там. Много раз предлагал... Просил, умолял выйти за него замуж и всякий раз получал отказ. Мол, рабыня, пусть, как и он, последовательница спасителя, не пристала иметь мужа. А четверо детей? Так они, во-первых, любимые, во-вторых, вольные, как и положено родившимся в Великой Галлии, а в-третьих, имеют не только маму, но и папу. Сам отец Симон это подтвердил. Или ты с ним поспорить хочешь, дорогой? Вначале управляющий замка приставил женщину к уборке, потом... Никто как-то и не заметил, как рабыня забрала в свои крепкие и смуглые ручки все хозяйство, став непререкаемым авторитетом для слуг, независимо от должности, да, в общем-то, и от статуса. Во всяком случае, сам господин управляющий, между прочим, шевалье, даже не пытался отдавать приказы, лишь советовался, максимум просил. Единственным человеком, чей авторитет Зухра признавала безоговорочно, был граф. Став графом владетельным, он оформил документы на освобождение рабыни, Но, попытавшись сообщить ей радостное известие, впервые увидел в ее глазах слезы и вовсе не радости. Пришлось срочно уверять несчастную, что пошутил неудачно, что и мысли никогда не держал о таком безобразии. Мол, надо же такое придумать, рабыни дать вольную. С тех давних уже пор подготовка всех самых главных мероприятий в Амьянском замке ложилась на крепкие плечи бывшей, на да какая собственно разница, рабыни. Но вот этот день был особенным даже для нее. Шутка ли, ожидался приезд дочери графа, да еще и с внучкой, пока единственной и всеми любимой. Так уж сложилось, что в Париже мадам де Ворг, графиня де Бомон, устав от провинциальной тоски, с упоением бросилась в яркий и азартный мир светской жизни и дворцовых интриг, потому редко гостила у отца и всегда приезжала, внезапно не давая возможности слугам достойно подготовиться к встрече. Однако в этот раз предупредила заранее и о дате визита и о сроке. Ровно неделю сможет она пробыть в кругу семьи, после чего, согласно монаршей воле, ей следует покинуть Галию до того момента, когда его величество изволит сменить гнев на милость. То есть, видимо, навсегда. Так что готовились к этому приезду с особенным чанием, чтобы хоть воспоминание о нем надолго осталось в душе. Даже младший граф Филипп вырвался с воинской службы, чтобы повидаться, а может статься и проститься с сестрой. Лейтенант разведки Пикардийского корпуса ужом извернулся, но все же убедил начальство предоставить отпуск в самый разгар зимних учений. Или командир корпуса, старинный приятель владетельного графа позволил себя убедить? Какая разница? Главное, что сейчас вся семья собралась в ожидании. Каждый нашел себе важное занятие. Кто-то читал давно прочитанные письма, кто-то разбирался с давным-давно разобранными документами, Главное, все господа были пределе Как иначе? Слуги ни на мгновение не должны усомниться в их спокойствии, абсолютной отстраненности от простых человеческих слабостей. В конце концов, графы не выдержали. Не сговариваясь, вышли во двор и стали обсуждать какой-то, по-видимому, очень важный вопрос прямо посреди Дворцовой площади. Почему не в кабинете? Ну, это-то уж точно их право. Может, прохладно там, а может, наоборот, захотелось проветриться на ледяном, безжалостно обжигающем январском ветру. Вот наконец с улицы донеслось цоконье копыт и стук колес, помощенный булыжником мостовой. Сердца сжались, но никто из господ даже не повернул головы. Лишь когда подбежал охранник и, вытянувшись в струнку, доложил о прибытии ее сиятельства графини Де Бомон, Фамилию по мужу солдаты не подумал назвать. Владетельный граф изволил отвлечься. Открывайте ворота! Истепенно пошел к центру площадки с расчетливой небрежностью поправив роскошный фиолетовый бархатный плащ, подбитый соболиным мехом. Встал туда, где и должна была остановиться карета. Сыновья также неторопливо последовали за ним. Аккуратно ступившая на землю высокая белокурая 25-летняя женщина, как и приличествует дочери знатного вельможи, присела в изящном реверансе. Однако чинность церемонии была грубо нарушена шестилетней растрепанной девчонкой в мягком и теплом полушубке, с криком «Деда!», Это кудрявое русоволосое чудо бросилось к графу, раскрыв объятия. Пришлось совсем не по протоколу, но с удовольствием подхватить ребенка на руки, обнять, поцеловать и пригласить гостей во дворец, чтобы сохранить хотя бы видимость бесстрастия. И лишь в кабинете дать волю чувствам, еще раз поцеловать внучку и крепко обнять дочь. Потом был долгий разговор о жизни, об общих знакомых и о судьбе, что привела дочь к изгнанию. В зале, несмотря на ярко горящий камин, было прохладно, Полузадернутые тяжелые шторы создавали уют. Все сидели в мягких креслах, установленных вокруг невысокого, украшенного изящной резьбой круглого стола. Вино, фрукты и неспешная беседа. О нестерпимых этой зимой холодах, о здоровье, слава богу, превосходном, и прочих, никого на самом деле не интересующих пустяках, пока, наконец, не заговорили о главном. «Итак, Адель, мы все», — граф указал на сыновей, — Хотим понять, как случилось, что ты умудрилась попасть в такую немилость к его величеству. танаигранно легкомысленно пожала плечами. Но ну, не в такую уж и немилость, по сравнению с моими знакомыми, которые считали себя счастливчиками, если им просто отрубали головы, участь многих была гораздо хуже. Граф лишь осенил себя знаком спасителя. Не надо так шутить. Просто расскажи, что случилось. Дочь глубоко вздохнула и, став серьезной, продолжила. Так бывает при дворе, отец. Ты с кем-то сходишься ближе, от кого-то стараешься держаться подальше. В какой-то момент мне показалось, что младший брат короля — это сильная фигура, продакция которой может оказаться полезной. Да и сам герцог был со мной приветлив, возможно, и неравнодушен. Впрочем, совсем уж близко мы так и не сошлись. Во всяком случае, в заговор я посвящена не была, что и спасло мне жизнь. Но мы общались на виду всего света. Он прекрасный собеседник и галантный кавалер. То есть основания для такого решения все же были. И что же дальше? В какое изгнание вы намерены направиться? Мы? Графиня внимательно посмотрела на отца, на братьев. Не считайте меня плохой матерью, отец, но и верьте лучше остаться здесь, в Амьяне. Во всяком случае, пока я не устроюсь на новом месте. ее то в изгнание никто не отправлял, а в Лондоне могут возникнуть сложности, уж в первое время так точно. Лондон? Резко подавшись вперед, перебил сестру Филипп. «Вот уж где не будут рады графиня Амьенской после той неудачной для островитя насады нашего города. Какого демона ты именно туда собралась?» «А почему нет?» Она улыбнулась уже задорно и вновь надела маску разбитной авантюристки. «Святое учение велит искать друзей своих именно среди врагов своих. Кто мы такие, чтобы спорить с великими? К тому же я хорошо знакома с послом островной империи, лордом Баттенбергом». Он, узнав об изгнании, проявил искреннее сочувствие и даже снабдил рекомендательным письмом к своему кузену, казначею имперской канцелярии, между прочим. Кстати, предполагается, что именно в его доме я остановлюсь на первое время. Филиппу осталось только развести руками. Мол, всякого я от тебя ожидал, сестренка, но такого... Ты вправду считаешь, что одно из знатнейших семейств империи примет участие в судьбе родной дочери Амьенского графа? «Ты в курсе вообще, что именно батенберги активно подталкивали императора к недавней войне?» «Ну, как сказать, братик? Парижский свет давно уже обмусолил эту сплетню. Подумаешь, какая-то война, которая закончилась целых полтора года назад. Мало ли кто тогда кого и к чему призывал. Так что легкомысленной женщине вполне допустимо забыть об этом пустяке. А вот женщине серьезной, к тому же хорошо знакомой, спустя опальным, но братом короля...» Мадам де Ворг замолчала, наморщила лоб, словно собираясь с мыслями, и продолжила деловым тоном, более приставшим торговцу при обсуждении предстоящей крупной сделки. По моим сведениям, дела батенбергов идут не слишком хорошо. Их поместье обширны, но расположены на севере острова, где урожаи не столь богаты, а пастбища могут прокормить меньшее количество овец. Пока семья у власти, можно получать льготы по налогам и пошлинам. Но милость нового императора переменчива, и вот на этот случай они рвутся заполучить контроль над торговыми путями из империи в Галию. Поэтому-то они и вложились в ту войну. В случае победы к ним перешли бы права нашей семьи». Во время всего разговора владетельный граф сказал от силы пару слов. Его будто бы и не интересовала болтовня детей. Сидел в кресле молча, и если бы не взгляд, который переходил с одного собеседника на другого, могло показаться, что глава семьи спит. Но в этот момент он вступил в разговор. Голосом негромким, неторопливо, словно о каком-то пустяке он спросил. Я правильно понимаю, что после поражения в войне Батенберги начали искать торговых партнеров в Галлии. Да, отец, во всяком случае у меня появилась именно такая информация, и я решилась ей воспользоваться. Ну что же, тогда нам, очевидно, следует обсудить эту ситуацию. Сегодня в своем кругу, а уже завтра с шевалье Дорнардом. Граф привычно усмехнулся над недавно купившим дворянский титул главой купеческой гильдии. «А девери его доченьки пригласить не желаешь?» Язвительно поинтересовалась мадам де Ворк. Граф, понимающе улыбнулся. «Не обижайся, Адель. Викон де Камбре и так навлек на себя немилость его величества, когда заступился за тебя на королевском совете. Сейчас встреча с тобой будет откровенным вызовом. Не стоит требовать от него более возможного».